Глава 2. Лютик. Сегодня пятница? Самое время начать новую жизнь. Люти-эль. Умирать не хотелось. Не то чтобы я когда-то мечтала о бессмертии, но именно сейчас не отказалась бы от пары-тройки безмятежных лет, вдали от того места, что 21 год своей никчемной жизни звала домом. в тишине и покое, на каких-нибудь теплых островах, где нет этой мерзкой метели, от которой звенело в ушах и ломило в глазах, колючего ветра, что проникал сквозь тонкие пижамные штаны и пронизывал до самых костей, обжигающих лицо холодных снежинок. Тянущиеся заснеженными пиками в небеса мрачные ели не давали лунному свету пробиться через них. Зато фары импалы прекрасно освещали возвышавшегося напротив мужчину, от которого так явственно несло опасностью и угрозой, что бросало в дрожь сильнее, чем от холода. Ладонь еще крепче сжала монтировку. Ледяной взгляд его горящих ярко-синим пламенем глаз был прикован к моему лицу. Но так как я знала, что оно надежно скрыто безразмерной шапкой и натянутым чуть ли не до носа одеялом, паниковать не спешила. Одетый в джинсы, зимние ботинки и черный шерстяной свитер, он даже не пытался укрыться от фьюги, что яростно трепало его давно не стриженные волосы. На щеках трехдневная щетина. Нижняя губа полнее верхней, под которой проступали очертания... мощных клыков. Только волка мне не хватало. Ну почему, если я в первый раз в жизни кого-то подрезала, это обязательно должен быть кто-то вроде него? Где милый профессор средних лет, подслеповатая старушка, да хотя бы шумное семейство с детьми и собакой? Я разве многого прошу? Он продолжал молчать, и это молчание пугало сильнее Ора. Я понимала, что мне нужно что-то сказать, чтобы разрушить гнетущую тишину, прерываемую только свистом ветра, но в голове, как назло, не задерживалась ни единой мысли. Пришлось сосчитать до десяти и сделать глубокий вдох. Действенная техника, чтобы прояснить мозг, которую я вычитала в одной потрёпанной книге по йоге. «Вы сами виноваты. Такая погода, а у вас скорость, будто в гонке участвуете». «Выскочили, как из-под земли, по сторонам не смотрите. Могли бы уступить». Роль истеричной девицы удалась мне на славу. Даже голос вышел противный, с визгливыми нотками. Услышав его, мужчина заметно скривился и, кажется, решил отступить. Нужно было закрепить результат. «Даже если вы поцарапали свою машину, платить вам я не буду». Он оглянулся на свой внедорожник и и я едва сдержалась, чтобы не захлопать в ладоши. Сейчас развернется и уйдет. Какой дурак в здравом уме будет связываться с больной на голову? Себе дороже. Вот и этот уже почти показал мне свою спину, но затем насторожился, повел ноздрями и резко втянул в себя воздух. Задница, на мне же кровь, а у этих хищников даже в человеческой форме отменный нюх. Впрочем, «Какая разница? Я вполне могла пораниться или развлекаться с вампиром. Ему какое дело?» «Как ни странно, какие бы доводы ни подбрасывало мне воображение, страх, что я пыталась загнать в самый дальний угол сознания, все равно вылез наружу. М -м -м -м, «Может, разъедемся?» «Прости, детка, но у меня для тебя плохие новости». Только я подумала о том, какой у него глубокий, завораживающий голос, мужчина сделал шаг вперед. «Я пока осмотрю салон, а ты подготовь документы». «Великая луна, за что? Нет, нет, нет, только через мой труп». «С какой стати я должна демонстрировать вам свои документы? то вы такой?» «Брось монтировку». Приказ вышел грозный, словно он привык раздавать их налево и направо. «Зачем ты вообще ее достала?» Я что-то лепетала про маньяка, за которого его приняла, а сама в это время лихорадочно продумывала пути отступления. Обе руки тряслись, как заведенные, а в голове только одна мысль. Хоть бы получилось. Иначе конец, и не только для меня. Внезапно, В спину ударил сильный порыв ветра, с трудом удерживаясь на ногах, я всё равно покачнулась вперёд и шапку, что помогала мне скрывать лицо, сорвало и протащило по снегу. От паники ладони под перчатками вспотели, хотя ещё секунду назад казалось, что им грозит обморожение. Глаза волка, что буквально впились в моё лицо, загорелись ещё ярче. И под этим взглядом моё дыхание участилось, А сердце пустилось в галоп. Либо сейчас, либо никогда. Монтировка упала на снег. Рука нырнула под одеяло и потянулась к электрошоковому пистолету, что был заткнут за пояс пижамных штанов. Вытянув его, я не задумываясь нажала на спусковой крючок и, увидев, как лицо мужчины исказило болезненная гримаса, рванула на себя водительскую дверь. Влетела внутрь, как безумная, дёрнула ключ зажигания и нажала на газ. Импала резко рванула с места, и я больно стукнулась затылком о спинку кресла. Он видел моё лицо. Если сдаст полиции. Если они обо всём узнают. Чего этот здоровяк от тебя хотел? Я молча потянулась вправо, открыла бардачок и вернула на место пистолет. Затем отрегулировала температуру в машине, закинула одеяло на заднее сиденье. И только когда поняла, что голос не будет дорожать, открыла рот. Как рука. Вышло грубее, чем хотелось, а всё из-за расшатанных нервов и наглого волка, будь он неладен. Сола осторожно стащила с плеча перепачканную в крови куртку и поморщилась. «Ничего хорошего». Сердце кольнуло от волнения. Моя сестренка, хрупкая, темноволосая красавица, с кошачьими, кари-зелеными глазами, была не из тех, кто жалуется и распускает сопли. Если она не храбрится и не скрывает правду, значит, дела действительно хреновые. Дерьмо. Когда уже Великая Луна подарит нам хотя бы небольшую передышку. Я так устала трястись от страха. Он видел мое лицо, выдохнула я, на секунду прикрыв глаза. «Думаешь, сдаст?» Перед глазами встал интенсивный взгляд, будто заглядывающий в самую душу. Недоверие, отразившееся пусть и на небритом, но довольно привлекательном лице, когда электрический заряд ударил в широкую грудь. Раздувшиеся ноздри, сжатая от боли челюсть. Я вздрогнула. Такой точно не забудет и захочет отомстить. То его знает?» При творной беспечности пожав плечами, я невесело хмыкнула. «Задница!» «Я так надеялась, что нам попался обычный маньяк-извращенец!» «Выдохни уже, Лютик!» Потянувшись здоровой рукой, Марисоль погладила меня по плечу. «Ночью. Такую погоду можно встретить только преступниц вроде нас!» И извращенцев, а на преступника он вроде не похож. На извращенца так-то тоже, просто на улице зима, даже маньяки не такие дураки, чтобы морозить свой рабочий инструмент. Переглянувшись мы не сговариваясь разразились заливистым смехом. Сола так увлеклась, что дернула раненым плечом и снова поморщилась. все веселье тут же испарилось. тебе нужен врач». «Ты же знаешь, нам нельзя в больницу». Они сразу сообщат копам. «Вот доедем до Касл Грина, остановимся у первой круглосуточной аптеки и купим сильное обезболивающее». Сестрёнка порылась в кармане куртки и вытащила на свет то, что осталось от плитки шоколада, а именно одну завёрнутую в фольгу погрызенную дольку». Мой рот тут же наполнился слюной. Очень не кстати вспомнилось, что за целый день в нём не побывало ни крошки. А шоколад я особенно обожала, и Марисоль прекрасно об этом знала. «Бери», — протянула она мне остатки лакомства. Судорожно сглотнув, я отрицательно качнула головой. «У меня всё равно нет аппетита». «Скоро появится». к тому моменту мы уже будем в городе. Ешь. Я послушно открыла рот, ощущая, как на языке расцветает вкус детства. Вспомнилась, как мама оставляла под подушкой шоколадные конфеты, а на утро уверяла, что их там забыли добрые сказочные создания, что живут под моей кроватью. И хоть я понимала, что это выдумки, все равно устраивала поиски и засады. На душе стало так тоскливо, что захотелось расплакаться. Пришлось гнать прочь неуместные воспоминания и полностью сосредоточиться на дороге. «Лютик, как ты думаешь? У нас всё будет хорошо?» Протянула сестрёнка, откидываясь на спинку сиденья. «Конечно, милая», — уверенно кивнула я. «Ты же помнишь, о чём мы мечтали? Больше никаких пропаданий по ночам». голода, вечного поиска подработки. Впереди новый город, где нас никто не знает. Новая жизнь. Снимем квартиру, я открою школу танцев, заработаю на твою учебу, запишем тебя на уроки вокала. Все так, как хотела мама. А если, если ты выйдешь замуж и забудешь обо мне? Грустно скривила свои идеальные губы Марисоль. Не сдерживаясь, Я рассмеялась, но в этом смехе было больше боли, чем веселье. «С таким примером семейной жизни, как у нас, я лучше останусь одна. У меня есть ты, мне этого достаточно. А у меня — ты. И я тоже тебя не брошу», — твёрдо заявила Соло, и, чуть замявшись, продолжила. «Ну, если только не влюблюсь. Но даже если влюблюсь, не ва бы кого». «У него должен быть приличный счет в банке и собственный дом. Большой, с кучей комнат. Я бы поселила тебя в самую лучшую». Губы расползлись в усмешке. «Я была всего на три года старше своей восемнадцатилетней сестры, а на деле казалось, что между нами целая вечность. Хочешь сказать, что ни за что на свете не свяжешься с парнем, который живет с родителями?» Подразнила я ее. Только если он принц какого-нибудь королевства, мечтательно протянула она. А если нет, у него никаких шансов. Мы снова прыснули со смеха. Луна закатила я глаза. Мечтаем о принце, а сами ты ранена и истекаешь кровью, на мне только пижама, а вместо тёплой одежды старое одеяло. Голодные в бегах и денег в кармане кот наплакал. «Кстати, о котах. Я скучаю по шафрану», — тихо вздохнула сестра. «Я тоже. Но с ним бы нам было в сто раз сложнее. Вот разберемся на новом месте, и я подумаю, как нам его вернуть. Этот жирный боров не пропадет. Мисс Клостер кормит его, как на убой, и позволяет спать у себя в ногах». На некоторое время в салоне повисла тишина. Мои уставшие следить за дорогой глаза начали слипаться, а так как кофе под рукой не имелось, пришлось включить радио. Я надеялась, что музыка поможет мне взбодриться, но заигравшие новогодние песни напомнили о приближающемся празднике. Я обожала его. Когда-то давно. Еще до того, как в нашей семье появилось чудовище. А сейчас забыла, каково это, что-то праздновать рядом с любящими тебя людьми. Дарить подарки, есть мамину фирменную индейку, запеченную в духовке с овощами, играть с отцом в подземелья и драконы, слушать, как для нас поет Марисоль. Кажется, я всхлипнула. Сола подняла на меня обеспокоенный взгляд и пришлось срочно что-то придумывать, чтобы ее отвлечь. «Не нравится мне этот ветер. Посмотри по навигатору, что у нас впереди». Сестра включила свой старенький телефон. «Через пару миль будет виден эко-отель». «Эко? Что это значит?» Она пожала плечами. «Какая-то новомодная штука. Наверное, кормят веганской едой, сортируют мусор и кладут спать на хлопковые покрывала». «Хм, звучит интересно». Особенно та часть с едой. Я бы сейчас и кактус пожевала. Обычно в таких местах очень дорого, замялась сестра. Нам не по карману. Тогда потерпим до города, а там снимем номер в дешёвом отеле. По радио стройный хор детских голосов затянул знакомую мне мелодию. Новогодний монстр Ник носит с собой нож и никогда не спит. Встретит на дороге, вскроет пасть. Деньги заберет и промотает всласть. сласть. Зловещая песня пробирала до мурашек. Она даже в былые времена заставляла чувствовать себя неуютно. А сейчас, когда за окном ночь и намного миль вперед только заснеженная трасса, сделалась совсем жутко. «Переключи, пожалуйста, станцию», — попросила я сестру, — которая, закинув ноги на переднюю панель, блаженно улыбалась и подпевала. «Да ты что! Я обожаю эту песню!»